Искра. Если бы некто был холстовиком и жил все время в холсте, он бы вовсе не замечал такую вещь, как искра. Так же, как человек обычно не замечает окружающий его воздух или рыба, воду. искра есть то, что творит мир, и однако постоянно ускользает от внимания. В невещественной сфере искра по существу является тем, что одушевляет принципы, будучи для них тем же, чем чернила, являются для написанного слова необходимым условием, позволяющим другой вещи существовать. В вещественной сфере искра, по сути своей, является тем, что одушевляет жизнь и определяет ее форму. Искра — тот элемент холста, который одушевляет все самое насущное как в вещественной, так и в невещественной сфере. И когда все вещи пребывают в надлежащем виде, Искра также представляет собой волю Бога и его силу, поскольку он есть холстовик и пребывает в полном согласии с холстом. Искра же в таком случае – это воля Бога, явленная в сферах посредством вторжения в них холста. Однако что если вещи не пребывают в надлежащем виде? Что если в результате искажения холста равновесие между вещами было нарушено? Что, если ввиду злодеяний манипуляторов холста было прервано само пребывание Бога в холсте? Что, если он был призван из своего надлежащего места и ограничен исключительно рамками вещественной и невещественной сфер? В таком случае возникает избыток искры в местах, где его не должно быть, и эти места становятся меньше похожи на себя и больше на холст и подобно тому, как соленая вода портит свежую вместе слияния водного потока с морем, также и холст нарушает существование вещественной и невещественной сфер. И в таких случаях искра подобна соли, наличие которой свидетельствует о нарушенном равновесии. Каков же результат? Результатом может быть что угодно, поскольку искра является собою волю холстовика, волю холстовика к творению, и если человек способен ее контролировать, он может исполнить любое свое намерение, выражая его принципами, взятыми из невещественной сферы, и осуществляя их в вещественной сфере при помощи силы холста. Ввиду сказанного, искра тесно связана с магией, хотя это и не одно и то же. Кому принадлежит владеть искрой и до какой степени? Вся искра должна принадлежать холстовику, но если в результате искажения холста холстовик погибнет, то право владения искрой перейдет к тому, кто его убил, а затем от одного его потомка к другому, пока один из них не будет побежден или пока холстовик не воскреснет. Тем не менее, владеть чем-либо еще не значит иметь представление, как с этим управляться. И, подобно фермеру, По неведению, купившему вместо коровы быка, нельзя ожидать, что он сумеет добыть для себя молоко или хотя бы содержать свое приобретение в загоне, поскольку бык – создание могучее и непредсказуемое, вполне способное сломать доски своего ограждения и в ярости наброситься на обитателей фермы.